Ёлка и свечи, какой у вас веселый вечер! А ёлка и свечи, да раз, два, три раз. Но замечаю, меня пацарский не встречают. А в нет не встречают, э да э раз, два, три раз. Пусть для вас не будет тайной, чтобы к вам пришла я не случайно. Кто это? Кто она? Лицо под маской? Что всё, же? Меня узнать никто не может. Астрана пристрастно, да раз, два, три раза. Нынче детишки и вовсе не читают книжки. А книжки и течки это просто отказ. Хоть лицо моё ни вспомнится, эта встреча вам запомнится. Кто с тещуха безметежного, не боится царства снежного, не страшится льда холодного и ветров वो पुक्त राजपात्रि रस वस्याषो नौका स्थिति बीर्षो अख्रावण्य विशु राजस दश्रोक गा Зачем? Какую еще задачу? О чем вы говорите? Слыми звеньками закружится, паззл я слепая вьюжется, а замедл пляш роки, обвалуется округом, станет сорами и сорами за морозными узорами, сердце голодом окутает, творосад оденет дом. Ты еще не узнал меня, Кай, но я не сержусь на тебя. Неужели вы правда? Вы есть? Не может быть, глупенький Кай. Ну иди же, я тебя поцелую.